Они вошли в круглую комнату, охваченную подобно базилике кольцом круглых сводов. Ибо это часовня была выстроена задолго до того, как готика точно копьем пронзила своим первым стрельчатым сводом нашу цивилизацию. Зеленоватое мерцание между колоннами указывало место, где находился второй выход в надземный мир. Создавалось впечатление. Будто находишься на дне морском, и впечатление это усиливалось случайными совпадениями. По сводам тянулся древне норманнский зубчатый орнамент, который придавал им в полумраке вид раскрытых акульих п а с т е й а находившийся в центре комнаты гроб с приподнятой каменной крышкой напоминал р а з в е р с т ы е челюсти некоего морского чудовища. то ли в силу своих эстетических наклонностей, то ли за неимением более современных приспособлений, викарий-археолог освещал часовню только четырьмя высокими свечами в деревянных канделябрах, стоявших на полу. Лишь одна из них была зажжена, когда посетители вошли в часовню и бросала слабый свет на мощные архитектурные формы гробницы. Когда все общество собралось, Викарий зажег остальные три свечи, и тогда стали явственно видны все детали, а также содержимое огромного саркофага. Взоры всех присутствующих устремились на лицо покойника. Оно сохранило черты, свойственные ему при жизни, благодаря искусству восточных бальзамировщиков, унаследовавших, согласно преданию, тайну своего ремесла от мастеров языческой древности. Профессор с трудом сдержал возглас удивления, ибо лицо это, хотя и бледное, как восковая маска, во всех других отношениях напоминало лицо спящего человека, только что сомкнувшего глаза. Худое и костистое, оно было лицо м а с к е т а а может быть, даже лицом фанатика. На покойнике было пышное облачение, а на груди его у самой шеи на короткой цепи, или вернее, на четках. Сверкал знаменитый золотой крест. Каменная крышка гроба, приподнятая над головой покойника, поддерживалась деревянной подпоркой, упиравшейся нижним концом в край гроба. Поэтому нижняя часть тела и ноги были видны значительно хуже, зато лицо освещалось прекрасно. И подчеркивая мертвенную бледность этого лица, золотой крест сверкал и искрился точно живое пламя. Когда викарий рассказал историю Золотого креста, глубокая складка раздумья, а может быть и беспокойство, пролегла на высоком лбу профессора Смейла. Но женщина со свойственной ей интуицией лучше других поняла значение его задумчивой неподвижности. В молчании освященного свечами подземелья леди Диана внезапно вскрикнула: «Не прикасайтесь к кресту!» Но профессор уже сделал быстрое одному ему с в о й с т в е н н о е движение и склонился над телом. В с л е д у ю щ е е м г н о в е н и е все присутствующие отпрянули в стороны, съежившись и вобрав головы в плечи, словно на них упало небо. Как только профессор прикоснулся к кресту, деревянная подпорка, поддерживавшая каменную плиту и слегка согнувшаяся под ее тяжестью, Подпрыгнула и выпрямилась, как от толчка. Край каменной плиты соскользнул с нее, и в сердцах и в желудках всех присутствующих появилось томительное ощущение падения, словно все они проваливались в какую-то пропасть. Смейл быстро откинул голову назад, но было уже поздно. Он повалился к подножию гроба и остался лежать неподвижно в луже крови. а древний каменный гроб уже стоял закрытый наглухо, как стоял много столетий. Только обломки деревянной подпорки торчали из-под каменной крышки, напоминая размолотые к л ы к а м и людоеда кости. Левиафан сомкнул свои каменные челюсти. Леди Диана смотрела на распростертое тело. Глазами, в которых сверкал безумный блеск, в зеленоватом сумраке ее рыжие волосы казались пурпурными. Леонард Смайс глядел на нее, и в наклоне его головы все еще было что-то собачье. То был наклон головы собаки, которая смотрит на своего хозяина и лишь частично понимает случившееся с ним несчастье. т а р р е н т и человечек с черными усами. застыли в своих обычных мрачных позах, но лица их были желтые как глина. Викарий был, по-видимому, в полуобморочном состоянии. Паттербраун стоял на коленях подле тела и пытался выяснить положение профессора. К о всеобщему удивлению баронический й мечтатель Пол Тарнд первым пришел к нему на помощь. Надо вынести его на чистый воздух, сказал он. Мне кажется, его еще удастся спасти. Он жив, тихо ответил Патер Браун. Но дела его, похоже, плохи. Вы часом не доктор? Нет, но я много е видел на своем веку, сказал тот. Впрочем, сейчас речь не обо мне. Моя истинная профессия, пожалуй, стала бы для вас сюрпризом. Не думаю, ответил Патер Браун с легкой улыбкой. Я еще на пароходе догадался, кто вы такой. Вы сыщик, выслеживающий кого-то. Можете успокоиться, теперь Крест в безопасности. Пока они разговаривали, т а р р е н т очень осторожно и без видимого усилия поднял бесчувственное тело и понес его к выходу. Он бросил через плечо: "Да, Крест в безопасности. Зато мы не в безопасности. Вы это хотите сказать?" спросил Патер т Браун. "Вы тоже верите в проклятие?" В течение следующих двух часов Патер т Браун находился в каком-то подавленном и задумчивом состоянии. Он помог перенести профессора в маленькую х а р ч е в н ю напротив церкви, поговорил с доктором, который признал рану опасной и угрожающей жизни, но не смертельной, и сообщил диагноз доктора прочим путешественникам, собравшимся за столом в зале х а р ч е в н и Но что бы он ни делал. н е д о у м е н н о е в ы р а ж е н и е не с х о д и л о с его лица. По мере того, как выяснялись мотивы, по которым приехали сюда отдельные члены этого пестрого общества, сама катастрофа казалась все более необъяснимой. Леонард с м а й с попросту последовал за леди Дианой, а леди Диана приехала сюда просто потому, что ей так захотелось. Они были увлечены одним из тех поверхностных светских флиртов. которые кажутся особенно глупыми из-за того, что претендуют на интеллектуальность. Но романтическая дама была еще и суеверна. Трагический конец приключения произвел на нее самые тяжелые впечатления. Пол ь т а р н е н т был частным сыщиком. Он, по-видимому, выслеживал флиртующую парочку по поручению мужа или жены, а может быть, шпионил за усатым господином. который имел вид подозрительного иностранца, но если последний или кто-либо другой и пытался украсть крест, то его затея окончилась полной неудачей. И этой попытки очевидно воспрепятствовали не случайные, хотя и весьма необычные совпадения, и не п р о к л я т и е т я г о т е ю щ е е над крестом, а нечто совсем другое. Стоя в глубокой задумчивости на площади между х а р ч е в н е й и церковью. Паттер Браун, к великому своему удивлению, увидел знакомую фигуру, направлявшуюся к нему. Мистер Бун, журналист, имел чрезвычайно жалкий вид. Яркое солнце заливало безжалостным светом его потрепанное платье, придававшее ему вид вороньего пугала. Его темные, глубоко сидящие глаза были устремлены прямо на Паттера Брауна. Священник заметил, что под густыми усами журналиста играет м р а ч н а я и даже з л о б н а я усмешка.